Глава 61. Решение парадиза. Парадиз был полностью сосредоточен, он ясно понимал разницу между ними двумя. Он и в лучшие времена не был ровних Юга. А сейчас, с учетом характеристик мехов, превосходство его старого знакомого стало еще очевидней. Сейчас ему может помочь только удачное стечение обстоятельств. Это единственная возможность сохранить жизнь остальным. А значит, надо самому создать такое стечение обстоятельств. Вух! Призрачный князь Атлантиды тоже считался элитным мехом. Лан Лин потратила немалые деньги, чтобы закупить его специально для Парадиза. Мастер земного ранга, за неимением супермеха может успешно сражаться и на мехе Атлантиды, но только против обычного противника. А перед ним сейчас был Хюга Х-98 на боге огня. Два меха яростно набросились друг на друга, в воздухе замелькали кулаки и засверкало оружие, Обступившие их со всех сторон Мехи и Великана, затаив дыхание, следили за схваткой. Хьюго сражался с удовольствием, всех остальных он вообще не воспринимал как потенциальных противников. Его огненный ястреб все время наступал на призрачного князя, полностью захватив инициативу. Парадизу приходилось быть осторожным, чтобы не заплатить слишком дорогую цену за излишнюю смелость. все таки каждый удар мастера земного ранга обладает сокрушительной силой. Он знал, что собирается сделать его противник, и потому не мог рисковать. Соблюдая крайнюю осторожность, Парадис тянул время в надежде дождаться подходящего момента. Но Хьюга был слишком опытным солдатом. «Ты думаешь заманить меня в засаду, Парадис? У тебя там за углом восемь снайперов ждут наготове? Эх, братишка, когда ты успел стать таким жалким? Вспомни себя во времена, когда ты был убийцей, и посмотри на себя сейчас! В тебе не осталось ни малейшего боевого духа! Бам!» Огненный ястреб нанес удар, лезвие его титанового меча пронзило фантом и чуть не попало прямо в призрачного князя. Парадис блокировал удар, ощутив при этом воздействие огромной силы. Его отбросило назад, но супермех тут же последовал за ним. В плане скорости супермехи были намного быстрее, но это небольшое преимущество могло решающим образом повлиять на исход этой схватки. Удары сыпались один за другим. Бам-бам-бам-бам! Парадиз отражал удары титановым мечом, чувствуя, что на него навалилась огромная сила. Мастерство Парадиза было известно всему отряду телохранителей губернатора, но теперь им приходилось смотреть, как их наставник подвергается избиению, не в силах нанести ответный удар. Великаны рвались прийти на помощь, однако никто не решался действовать без приказа. Все были вынуждены лишь смотреть и ждать. Лань Лин и Янь Сиасу с мокрыми от пота ладонями наблюдали за схваткой, Они тоже понятия не имели, чем это закончится, но Парадис велел во всем действовать согласно его приказам. А приказа атаковать не было, если начнется беспорядочная драка, у него не будет ни малейшего шанса. Если окружить суперсолдата и попытаться взять его численностью, это ничего не даст. У суперсолдата не будет пути отступления, и это только ухудшит ситуацию. Он их всех перебьет. Тем более, что это профессиональный убийца. Юга отлично понимал, чего добивается Парадиз, но все же он во многом отличался от Ганнибала. Убийство для него было лишь способом зарабатывания денег. Ему поставили задачу починить дейдарианцев, и он ее выполнит. Смерть Парадиза сломит их волю, и заодно преподаст урок Мусану. Бам! Призрачный князь собирался раздвоиться, но его фантом еще не успел отделиться, как излучая вокруг себя энергию огня, Юга нанес очередной удар мечом. Призрачный князь отлетел, врезавшись в соседнее здание, огненный ястреб взвился в воздух, титановый меч в его руке описал дугу. Призрачный князь с трудом поднялся. Его энергия явно снизилась, причем весьма значительно. Хаюго усмехнулся. «Моя способность Тикс подавляет твое. Даю тебе последний шанс, Парадис!» Его воспламеняющая способность была в состоянии испопелить все вокруг. Против неё способности стихии дерева были не только неэффективны, но и наоборот усиливали её, в том числе и необычайно мощная способность древесного яда, который обладал парадиз. Когда Хьюга полностью исчерпает энергию парадиза, он окончательно подчинит его. На земном уровне взаимоусиления и противодействия стихий, когда одни элементы усиливают или подчиняют друг друга, проявлялась особенно отчётливо. Поэтому Хьюга и покровительствовал парадизу. Каким бы сильным ни стал этот парень, он никогда не будет представлять угрозы. Правда, Парадис не оправдал ожиданий. Из-за жалкой никчемной планеты превратился в тряпку. Да еще выдумал какую-то любовь. Где он такое видел в этом мире? Сидя в кабине призрачного князя, Парадис горько усмехнулся. Кое в чем Хьюго был прав, он действительно ослабел. Живя жизнью лишённой опасностей, он утратил свою волю к победе. Его боеспособность упала, хоть он и не прекращал тренировок. Парадес выставил перед собой свое оружие. Хочешь меня убить? Попробуй! Но чтобы убить мастера земного ранга, даже тебе придется заплатить дорогую цену! Хьюго усмехнулся. Ты еще пытаешься меня напугать? Если бы у тебя был супермех, может мне пришлось бы заплатить? Но у тебя лишь несчастный призрачный князь. Что ты мне можешь сделать? Бабах! Огненный ястреб окружил себя оболочкой пламени, она выглядела не так эффектно, как у Хуктолине, но излучала мощную убийственную энергию. Чем выше мастерство воина, тем более рационально он использует свои способности. Способность Экспарадиза тоже активировалась в полную силу. В этом бою у него не было иного выхода, кроме как идти до конца, не щадя силы самой жизни. Мощный смерч закружился вокруг него, словно колпаком накрыв призрачного князя, Губы Хьюга скривились в презрительные усмешки. «Разве это называют боем, не на жизнь а на смерть?» «Да это просто детский сад! Сила должна непрерывно питаться кровью, иначе она чахнет!» Внезапно призрачный князь, увлекая за собой смерч, рванулся к огненному ястребу. Почти одновременно с этим Парадис отдал приказ снайперам вступить в бой. Огонь из винтовок, обладающих высокой пробивной силой, со всех сторон заблокировал огненного ястреба. Конечно, парадиз не рассчитывал с помощью этого уничтожить своего противника. Они нужны были, чтобы дать самому Парадизу возможность атаковать. Внезапно огненный ястреб исчез, снайперы потеряли цель. Спустя мгновение он снова появился за спиной призрачного князя. Как можно быть таким наивным? Титановый меч устремился точно в цель. Но по ощущениям было что-то не то. Хьюга понял, что парадиз перехитрил его. Мощный вихрь охватил огненного ястреба со всех сторон, призрачный князь полностью его заблокировал. Однако ураган ограничил возможности супермеха, но он не мог его уничтожить. Воспламеняющая энергия Хюга все же проникала наружу и жгла огнем. «Брось, Парадис! В память о старой дружбе я сохраню тебе жизнь, если ты сдашься прямо сейчас!» Если до этого в словах Хюга и была доля искренности, то сейчас они были насквозь лживыми. Парадис с самого начала понимал, что у него нет шанса остаться в живых. Он хорошо себе представлял силу противника. и Единственный способ – погибнуть вместе. Он приделал к призрачному князю одно приспособление. С его помощью можно взорвать находящийся внутри меха источник энергии. Лань Лен, позаботься о моих жене и ребенке. Голос Парадиса звучал спокойно. Ему больше незачем было беречь силы. Ураган подхватил обоих мехов и поднял высоко в небо. Время как будто остановилось. Бородис никогда не боялся умереть, но сейчас ему стало тоскливо при мысли о смерти: что ж пусть это будет расплатой за грехи прошлого. В этом мгновение на его лице появилась улыбка: Ты идиот! Когда Хьюго понял план своего противника, он пришел в ярость. Будучи убийцей и жертвовать собой ради других, это не укладывалось у него в голове. Какое-то безумие! Психоз! Его огненная сила вспыхнула с новой силой, но было уже поздно. Бабах! Мощный взрыв, прогремевший высоко в небе, заставил содрогнуться всю Землю. На вышине кругами расходились светящиеся энергетические волны. Под защитой энергетического щита при подобном взрыве суперсолдат смог бы уцелеть, но на Дейдаре их использование было чрезвычайно опасным. А без энергетического щита даже для суперсолдата такой взрыв означал верную смерть. В глазах великанов светилась гордость за Парадиза. Для них смерть означала возвращение души на ее истинную родину. К тому же Парадиз пал как герой на поле боя. Но Лан-Лин не могла радоваться подобно им. Жена Парадиза была ее подругой. Это Лан-Лин их познакомила. И теперь ей придется сообщить подруге трагическую весть.